Самое большое, думал он, будет то, что не примут и что-нибудь нехорошее обо мне подумают. Или, пожалуй, и примут, достанут да смеяться в глаза. Эх, ничего. И действительно, это еще не очень пугало. На вопрос, что же он там сделает и зачем идет. На этот вопрос он решительно не находил успокоительного ответа. Если бы даже и можно было каким-нибудь образом уловив случай сказать Настасье Филипповне «Не выходите за этого человека и не губите себя, он вас не любит, а любит ваши деньги». Он мне сам это говорил, и мне говорила Аглая Япончина, а я пришел вам пересказать, то вряд ли это вышло бы правильно во всех отношениях. Представлялся еще один неразрешенный вопрос И до того капитальный, что князь даже думать о нем боялся, даже допустить его не мог и не смел формулировать, как не знал, краснел и трепетал при одной мысли о нем. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. В эти пять лет ее петербургской жизни было одно время, в начале, когда Афанасий Иванович особенно не жалел для нее денег, он еще рассчитывал тогда на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью, зная, как легко прививаются привычки роскоши и как трудно потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в необходимость. В этом случае Тотский пребывал верен старым добрым преданиям, не изменяя в них ничего, безгранично уважая всю непобедимую силу чувственных влияний. Настасья Филипповна от роскоши не отказывалась, даже любила ее, но... И это казалось чрезвычайно странным, никак не поддавалось ей, точно всегда могла и без нее обойтись. Даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражало Тотского. Впрочем, многое было в Настасье Филипповне, что неприятно, а впоследствии даже до презрения поражало Афанасия Ивановича. Не говоря уже об неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а, стало быть, и наклонна была приближать. Проглядывали в ней и еще некоторые совершенно странные наклонности. Заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых... И существование нельзя бы, кажется, было допустить человеку порядочному и тонко развитому. В самом деле, если бы говоря, к примеру, Настасья Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое, и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит. Но Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Настасьи Филипповны по программе Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек. Но, увы, результаты оказались странные. Несмотря, однако, ж, на то, что все-таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенную и увлекательную оригинальностью, какой-то силой и прельщала его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на Настасью Филипповну. Князя встретила девушка. Прислуга у Настасьи Филипповны постоянно была женская, и, к удивлению его, выслушала его просьбу доложить о нем безо всякого недоумения. Не грязные сапоги его Ни широкополая шляпа, ни плащ без рукавов, ни сконфуженный вид не произвели в ней ни малейшего колебания. Она сняла с него плащ, пригласила подождать приемный и тотчас же отправилась о нем докладывать. Общество, собравшееся у Настасьи Филипповны, состояло из самых обыкновенных и всегдашних ее знакомых. Было даже довольно малолюдно сравнительно с прежними годичными собраниями в такие же дни. Присутствовали, во-первых, и в главных Афанасий Иванович Тоцкий и Иван Федорович Япончин. Оба были любезны, но оба были в некотором затаённом беспокойстве по поводу худо-скрываемого ожидания обещанного объявления насчет Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя, тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем нелюбезный, большую часть стоявший в стороне, поодаль, и молчавший. Варю он привести не решился, но Настасья Филипповна и не упоминала о ней, зато только что... Поздоровалась с Ганей, припомнила о давешней его сцене с князем. Генерал, еще не слышавший о ней, стал интересоваться. Тогда Ганя сухо сдержанно, но совершенно откровенно рассказал все, что Давиче произошло, и как он уже ходил к князю просить извинения. При этом он горячо высказал свое мнение, что князя весьма странно, и бог знает с чего, назвали идиотом, что он думает о нем совершенно напротив, и что уж, конечно, этот человек себе на уме. Настасья Филипповна выслушала этот отзыв с большим вниманием и любопытно следила за Ганей, но разговор тотчас же перешел на Рогожина так капитально участвовавшего в утрешней истории и которым тоже с чрезвычайным любопытством стали интересоваться Афанасий Иванович и Иван Федорович. Оказалось, что особенные сведения о Рогожине мог сообщить Птицын, который бился с ним по его делам чуть не до девяти часов вечера. Рогожин настаивал изо всех сил, чтобы достать сегодня же сто тысяч рублей. Он, правда, был пьян, заметил при этом Птицын, но сто тысяч, как это ни трудно, ему, кажется, достанут, только не знаю, сегодня ли и все ли. А работают у многие, Киндер, Трипалов, Бискуп, проценты дает какие угодно, конечно, все с пьяну и с первой радости, заключил Птицын. Все эти известия были приняты с интересом, отчасти мрачным. Настасья Филипповна молчала, видимо, не желая высказываться. Ганя тоже. Генерал Епанчин беспокоился про себя чуть не пуще всех. Жемчуг, представленный им еще утром, был принят с любезностью слишком холодную и даже с какой-то особенной усмешкой. Один Фердыщенко состоял из всех гостей в развеселом и праздничном расположении духа и громко хохотал, когда неизвестно чему... Да и то потому только, что сам навязал на себя роль шута. Сам Афанасий Иванович, слывший за тонкого и изящного рассказчика, а в прежнее время на этих вечерах обыкновенно управляющий разговором, был, видимо, не в духе и даже в каком-то несвойственном ему замешательстве. Остальные гости которых было, впрочем, немного — один жалкий старичок-учитель, бог знает для чего приглашенный, какой-то неизвестный очень молодой человек, ужасно робевший и все время молчавший, одна бойкая дама лет сорока из актрис, и одна чрезвычайно красивая, чрезвычайно хорошо и богато одетая и необыкновенно неразговорчивая молодая дама не только не могли особенно оживить разговор, но даже и просто иногда не знали, о чем говорить. Таким образом, появление князя произошло даже к стати. Возвещение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасии Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Но после удивления Настасья Филипповна выказала вдруг столько удовольствия, что большинство... Тотчас же приготовилась встретить нечаянного гостя и смехом, и весельем. «Это, положим, произошло по его невинности», — заключил Иван Федорович Епанчин. И во всяком случае поощрять такие наклонности довольно опасно, но в настоящую минуту права недурно, что он вздумал пожаловать хотя бы и таким оригинальным манером. Он, может быть, и повеселит нас, сколько я о нем, по крайней мере, могу судить. Тем более, что сам напросился, тотчас включился Фердыщенко. «Так что же из того?» — сухо спросил генерал, ненавидевший Фердыщенко. «А то, что заплатит за вход», — пояснил тот. «Ну, князь Мышкин не Фердыщенко все-таки, — не утерпел генерал, — до сих пор не могший помириться с мыслью находиться с Фердыщенком в одном обществе и на равной ноге». «Эй, генерал, щадите Фердыщенко», — ответил тот, ухмыляясь, — «я ведь на особых правах, на каких это вы на особых правах?» В прошлый раз я имел честь подробно разъяснить это обществу. Для вашего превосходительства повторю еще раз. Изволите видеть ваше превосходительство. У всех остроумие, а у меня нет остроумия. Вознаграждение я и выпросил позволение говорить правду, так как всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия. К тому же я человек очень мстительный, И тоже потому, что без остроумия. Я обиду всякую покорно сношу, но до первой неудачи обидчиков. При первой же неудаче тотчас припоминаю и тотчас же чем-нибудь отомщаю, легаю, как выразился обо мне Иван Петрович Птицын, который уж, конечно, сам никогда никого не легает. Знаете, крылова басня, ваше превосходительство, лев до да сел. Но вот это мы оба с вами и есть. Про нас и написано.